Глава шестнадцатая «Погоди, погоди, мы так не договаривались!» Мои слова о том, что я на пару дней ухожу, Мару приняла в штыки. Насколько я помню, мы вообще мало о чем договаривались. Все, что мы решили, — это, что я тебя не убиваю, а ты идешь с нами до Горуда в пятом витке. И эту часть я не меняю. Просто мне нужна пара дней, чтобы забрать сестру. А потом мы продолжим путь уже в шестером. «Тогда я пойду с тобой. Я...» «Нет, но нет, ты останешься с остальными. Передохнете пару дней в этом городке». Девушка недовольно поджала губы и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, какое недовольство испытывает. Но мне было совершенно плевать на это. На этом мы распрощались. Мару, разумеется, попыталась пойти следом, но я довольно быстро смог от нее оторваться и скрыться, переместившись на другой конец мира. Мия ждала меня неподалеку, успевшая сменить свою обычную ханьфу на наряд, более подходящий для схватки. «Надо же, в этот раз не задержался», — улыбнулась она. «Ну, извини, что разочаровал тебя», — пожал я плечами. «Пунктуальность не моя сильная черта. Веди, чем быстрее мы с этим покончим, тем скорее продолжим путь». Мия кивнула и, используя технику шагов, поспешила вперед. Со стороны казалось, словно она скользит по земле, как по льду, но только очень и очень быстро. Моя техника перемещений была чуть грубее, и это скорее были резкие и ритмичные броски себя вперед. «Ну, рассказывай, что там у вас?» — потребовала она, как только я поравнялся с ней. Я рассказал о Мару, о том, что нас преследовали, и даже о том, что взорвал дом семьи Гу. От сестры я практически ничего не скрывал. «С домом ты, конечно, сильно, но вот насчет этой Мару ты правильно поступил, что не стал с ней разбираться». «Значит, о союзе нищих ты слышала?» «Разумеется. В школе о таком нет смысла рассказывать, а вот ордена нет-нет да прибегают к их услугам. И я пару раз встречалась с осведомителями оттуда. Они независимы, торгуют информацией, и то, что она говорила про семью, чистая правда». Они себя действительно так позиционируют. Будешь к ним вежлив, дашь лишнюю монету, и все в таком духе, и они могут принести тебе важные сведения, когда тебе они больше всего нужны. И наоборот, не станешь с ними считаться, глубоко пожалеешь об этом. У них мало сильных воинов, но нищих много, и они держатся друг за друга. Обидишь одного, обидишь всех. Но если они тобой заинтересовались, Будь осторожнее, Нейт. Утаить от них что-то очень сложно. Буду иметь в виду. Значит, ты считаешь, что я правильно поступил, подпустив ее. Это риски, но так хотя бы проще контролировать то, что она знает. Плюс ты сам сказал, что от нее есть толк. Для нее те места знакомы, она знает, где можно остановиться и куда держать путь. В иной ситуации я бы даже сказала, что тебе повезло. Благодарю кивнул я. Лишний раз убедился, что не стоит делать поспешных действий. До встречи с Мару о союзе нищих я даже и не слышал, а они, оказывается, имеют настолько огромное влияние в витках. Даже удивительно, как они до сих пор сохраняют что-то вроде нейтралитета. Еще какое-то время мы просто бежали, пока Мия внезапно не спросила. — А она вообще симпатичная? — Кто? — Это Мару. Мия. Укорил я ее, понимая, куда она сводит разговор. «Что?» — она изобразила невинность. «Ты прекрасно знаешь, что. Ты хуже мамы. Но должен кто-то заботиться о том, чтобы рядом с тобой оказалась хорошая девушка. Мия!» «Что? Одной Юл-Эй мир не ограничивается, тем более что ты специально держишь от нее дистанцию. Я... Я позвал ее с собой». «В смысле?» — не поняла сестра. Я рассказал ей о себе. Что ты сделал? Она аж с шага сбилась, но устояла, выпрямилась и немного обогнала, чтобы бежать спиной вперед передо мной. Не все. Я не говорил ей о прошлой жизни, лишь о том, что я костяной палач. А она? А она все и так знала. О! Знаешь, когда я стану старой и дряхлой бабулькой, то обязательно напишу любовный роман о вас двоих. Прям такой материал пропадает. Эх! Так она знала и... Сказала, что хочет оставить все как есть, что ее устраивает жизнь алхимика во внешних витках, и что мы — это не наши дары. Сочувствую, — вздохнула она. Но Юл Эй всю жизнь провела пленницей и теперь хочет быть свободной, сама решать, как жить. Так что мой тебе совет — не дави. — Позволь этому Фениксу расправить крылья и взлететь. — Да я знаю. Просто ты любишь ее. — Люблю. — Это все возраст, — закивала Мия с довольной улыбкой. — Мой младший братик стал старше, и в тебе стали говорить гормоны. — Глупости. Я всегда ее любил. Но раньше ты не просил ее быть рядом. Тут я промолчал. Она была совершенно права. — Так что не думай пока о ней. Она ищет свое счастье и место в мире, и ты занимайся тем же. Мия, мне двенадцать. Ерунда, тебе больше. Понятия не имею, насколько, но ты сейчас выглядишь, как сверстник Лей и Мора. Мы с тобой не виделись пару недель, а такое чувство, что ты повзрослял на год. Настолько сильно ты изменился. Найт, серьезно. Ты слишком много времени проводишь в своем убежище. Я бы даже сказала, намного больше, чем думаешь. Ты хоть за временем следишь там? По внутренним ощущениям. Нет, так не годится, Нейт. Обзаведись часами, причем настоящими, на которые ты не можешь влиять. Я тут пару дней назад пробовала создать технику, начала на рассвете и не успела опомниться, как уже садилось солнце. Прошел день, а по ощущениям 2-3 часа. Твое тело тебя же и обманывает, особенно когда нет чего-то вроде солнца над головой. Ты прислушиваешься к ощущениям тела, а они меняются в зависимости от твоего возвышения. Тебе нужно меньше спать, меньше есть. Понимаешь? Кажется. Это немного пугало. Я отлично понимал, о чем она говорит. Я отталкивался от примерных ощущений, внутреннего ритма, но ведь он действительно стал другим. Я и так это чувствовал во время путешествия с друзьями. Ведь мне требовалось намного меньше времени на сон, и бодрствовать я мог днями. Если действительно предположить, что я тратил на свое пространственное убежище гораздо больше времени, чем предполагал изначально, то... Сколько мне может быть сейчас? Четырнадцать? Пятнадцать? Больше? Я ведь даже предположить не могу. Мог ли я реально потратить годы на то, чтобы осваивать техники рю? Мог. Более чем. Даже энергозатраты я считал по старому уровню, когда еще был во внешних витках. А ведь мой запас стал не просто в несколько раз больше. Там разница идет на сотни раз. Вижу, до тебя начало доходить. Нейт, конечно, я могу притворяться, что ты все еще ребенок, но твой вид говорит совсем об ином. Ты уже мужчина? Проклятие, выругался я. Могла раньше о таком сказать. Мне казалось, ты и сам это понимаешь. Просто увидев тебя вчера, я внезапно осознала, что в следующий раз ты можешь объявиться уже старше меня. Вот, для примера, ты был сегодня в убежище? До того, как вернуться? Да. Заканчивал изучение одной техники. И сколько ты там пробыл? Пару недель. А что, если эти пару недель на деле были месяцами? Ты ведь даже создавая открытые пространства с природой и прочим полусознательно можешь регулировать длину дня. И такое у тебя вряд ли происходило раз или два. Это закономерность». «Я понял, понял», — поморщился я. «Сколько бы ты мне дала сейчас?» «Шестнадцать, семнадцать», — пожала она плечами. «Но это сложно сказать. Чем выше возвышение, тем дольше ты сохраняешь юность. Тебе страшно представить, может быть, и больше двадцати, или даже тридцати». «Нет, вряд ли. Тут я уже ее остановил. Я могу еще серьезно рассматривать вариант, что пробыл в убежище пару лишних лет, но точно не два десятка». «Да, да, извини, переборщила. Но я к тому, что тебе бы неплохо было бы закончить с этим. Тренировки это важно, но ты не возвышаешься в своем убежище. Ты лишь оттачиваешь мастерство, но не усиливаешь меридианы и сосредоточие». «Учитывая, что по демоническим меридианам ты уже седьмой ступени, потеря нескольких лет уже не так критична. Продленная молодость это скомпенсирует, но если счет пойдет на десятки, ты рискуешь запороть свое будущее». «Спасибо», — совершенно серьезно сказал я. «Порой я увлекаюсь. Увлекаюсь тренировками, увлекаюсь работой с артефактами. Отдаю себя этому» выкидывая из головы все остальное. «Это хорошее качество, но его нужно держать под контролем, Нейт». «Знаю». Дальнейший разговор угас сам собой. Я погрузился в мысли о том, что сказала сестра, и отчаянно боролся с тем, чтобы не попросить ее остановиться и не сделать проверку. «Конечно, она будет не такой чистой, ведь я буду знать, что проверяю, но это хотя бы даст мне понимание, правда ли это. «Потом. Все потом. Сейчас главное — сектанты. Благодаря техникам путь занял не так много времени, и мы уже часа через три добрались до нужного места». «У них есть маскирующий артефакт», — сказала Мия, указывая вперед. «И действительно, напрягая зрение, я смог заметить едва заметное взгляду Марева у крон деревьев. Место было накрыто скрывающим куполом, что скрывал все, что находилось под ним. Такое неплохо было бы заиметь и деревни демонов. — Вы подбирались настолько близко, чтобы изучить лагерь? — Да. Камань ночью. У него неплохо получается скрываться в темноте. Я, увы, даже близко не так хороша. — Как поступим? Атакуем в лоб или дождемся ночи и вырежем их по-тихому? — Я на восьмой ступени, и сосредоточие почти полное усмехнулся я. «Мы закончим за полчаса». «Тоже верно», кивнула Мия, и мы направились в сторону маскирующего купола. Стоило пройти незримую преграду, как перед нами появился относительно небольшой, но достаточно укрепленный лагерь. Сектанты без дела не сидели и основательно обосновались. Выстроили здание, вырыли ров, обнесли его чистоколом с пиками, чтоб никто не мог просто подойти. Я пойду поздороваюсь, а ты держись позади. — Что? Нейт, я могу драться? — возмутилась сестра. — Я уже на девятой ступени. Пусть тут силы слегка и подрезались, но... Да не в этом дело. Поспешил успокоить я ее. Я тут технику новую изучил. Одну из тех, что Рю оставил. Хочу опробовать в реальном бою. — А, так бы сразу и сказал. Немного расслабилась она. — Только оставь мне парочку. «Постараюсь», — ответил ей и шагнул к главным воротам. Меня заметили практически сразу, послышались крики, а я просто взял и перескочил через них. Они даже опомниться не успели, как я оказался внутри. Сектантов было не тридцать, а гораздо больше. Возможно, пришло подкрепление за эти несколько дней. Да и плевать. Будь их хоть тридцать, 30, хоть триста... Окажись нынешний я на испытании, что устроил Контор, и я бы за час со всеми расправился в одиночку, и даже мастера не стали бы большой проблемой. Тут мастеров не было. Уровень первого-второго шага, и лишь один, видимо старший, был пограничного с мастером уровня. Ему, возможно, не хватало пару узлов, чтобы им стать. Я улыбался, смотрел на них с насмешкой и нескрываемым презрением, Что заставляло их нервничать? Сектанты взяли меня в кольцо, но держали дистанцию, не спешив нападать. Я же выжидал, желая, чтобы их собралось вокруг меня побольше. Кто ты? Из какой секты? Секта демонической крови, соврал я. Вас же истребили, опешил лидер. Да, нам выгодно, чтобы все так думали, продолжал улыбаться я. И чего тебя нужно? Вы вторглись на мою территорию, так что у меня выбор — либо прикончить вас всех, либо вы отдадите мне все, что вам принадлежит. Спиры, инферы, рабов. Свалите и больше никогда не ступайте на эти земли». Изначально я собирался их всех прикончить, но, взглянув на то, как основательно они тут укрепились, решил, что, может, стоит попробовать пойти немного иначе. Прикончить сектантов легко. Но на их место могут прийти другие. Лучше запугать их и обозначить границы моей территории. Прикончить! А селенок-то хватит! рыкнул их главный. Я, конечно, сдерживал свою ауру, но он, кажется, даже близко не понимал, насколько я их превосхожу. Хватит! Вам решать? Не! Тут пленников на десяток пилюль. Думаешь, мы так просто испугаемся и бросим все? Ты, может, и силен! — Но нас больше! Числом задавим! — Больше... — я изобразил задумчивость и кивнул. — Больше, да, пожалуй, это можно исправить. Я обнажил зергул, и ряды сектантов дрогнули. Они встали в боевые стойки, а я просто метнул меч в воздух. Техника рю Джайтана, громовая кара небес. Зергул вспыхнул и превратился в десятки мечей, что словно дождь обрушились на врагов. Но техника не просто так называлась громовой. Каждый меч впитал молнию, и стоило ему пасть, как электрические разряды ударили во все стороны. Неважно, увернулись ли сектанты от мечей, ведь молнии все равно доставали их, притягивались к металлу оружия или к другим моим мечам, образуя тем самым что-то вроде паутины. Некоторые пытались использовать покров. Техника на 83 узла силы, против техники на четыре узла. Даже не смешно, тут без шансов. Молнии словно и не замечали щиты, проходили сквозь них и выжигали внутренности, наполняя воздух запахом горелой плоти, прям как в старые добрые времена. Все закончилось так же быстро и внезапно, как началось. Были десятки сектантов, осталась парочка. Лидеру тоже повезло. Он почуял, что что-то не так, и успел отступить еще до того, как мечи коснулись земли. Позади послышались крики, и когда я обернулся, увидел, что Мия перерубила одного из тектантов отключиться до бедра. Затем техникой шагов скользнула ко второму и ударила прямо в горло, правда, под таким углом, что острие меча вышло из макушки. — М-да, я надеялась, что ты мне больше оставишь, — досадливо сказала она, встряхивая с меча кровь. Сектантов она не любила, мягко говоря. Это ведь в битве с ними она потеряла наставника. Ли Маура, кажется. У нас еще один. Я кивнул на лидера, что с ужасом смотрел на меня на пятой точке, пятясь назад. Теперь он понимал разницу сил. Эта техника слишком высокого уровня для внешних витков. А нет, вон еще. Еще один сектант, прятавшийся за небольшой дровницей, рванул прочь. Мея зловеще ухмыльнулась и в три прыжка его нагнала, ударила в бок и даже провернула клинок, заставив того застонать от боли. И впрямь не любит. А я тем временем неторопливо направился в сторону лидера. Он дрожал от ужаса, смотря на нас двоих. Погодите, погодите, я все отдам! Все! Слышите, я передам, что это ваши земли, и никто из. Да замолкни уже! Подошедшая Мия взмахом меча отрезала тому нос. Я укорил ее взглядом: не убивай. Он действительно передаст. Я присел перед ним. Что ты передашь? Эти земли под покровительством секты демонической крови. Верно? Если придете сюда, я вас убью. Неважно по каким причинам. Мне не интересны союзы, не интересна торговля и все прочее. Это мои земли. Запретные земли, и пусть все в твоей и других сектах знают. Придут сюда, они трупы. Для пущей убедительности я выпустил свою энергию, демоническую. Сила седьмой ступени обрушилась на него, буквально придавив к земле. Глаза, и без того испуганные, наполнились еще большим ужасом. Запретные земли, ясно. Замечательно. Я встал и посмотрел на сестру. В ее взгляде было легкое неодобрение. Она надеялась, что мы прикончим всех, хоть и понимала, что мое решение самое эффективное. Оно должно обезопасить остальных. Но ему не обязательно передавать сообщение целым, верно? Не обязательно, — кивнул я. Но постарайся, чтобы он не умер. Вот уж не думал, что моя сестра будет такой страшной. Она отрезала сектанту руки, причем постепенно по секциям, так сказать, и после каждой давала по лечение. Длилась эта экзекуция минут десять, после чего, изуродованного она выпнула сектанта за пределы лагеря. «Рискованно его вот так отпускать», покачала она головой. «Лучше бы прикончили». «Сектанты тоже не дураки. Они не станут соваться на территорию воина седьмой ступени», не согласился я. «Если бы мы всех убили...» сюда все равно кто нибудь бы появился убили бы и их если останешься тут я говорил про внешние витки можешь и прикончить станешь местной защитницей вот еще нет на это я с тобой я хочу стать сильнее намного сильнее возраст уже не тот если задержусь тут еще на пару лет то вряд ли смогу вырасти выше восьмой во внутренних я кивнул мии было двадцать семь Для воина начала девятой ступени это очень плохо. Будь она мастером восьмой, еще терпимо. Но она пару месяцев назад была вообще десятой и возвысилась так быстро лишь благодаря алхимии. Отец вон, даже создав сейчас сосредоточие и получит доступ к огромному объему энергии шестого или пятого витка, вряд ли даже мастера десятой сможет взять самостоятельно. Слишком старый. Тело быстро упрется в непреодолимую преграду. «Так, у меня есть возможность хотя бы дойти до шестой-пятой». «Я думаю, ты пойдешь выше», — не согласился я. «Брось! Я серьезно. Ты талантлива. Просто, видимо, тебе не хватало мотивации». Она посмотрела на меня необычайно серьезно. «Может, ты и прав. Теперь я максимально замотивирована».